— Ладно, будь по-вашему, — ответил доклерк. — Набросайте к утру текст. Всем он должен быть у меня. Ночью между Йоханнесбургом и Приторией состоялся еще один телефонный разговор, имевший касательство к теракту в Пайнтауне. Полковнику Францу Малону, сотруднику особой сверхсекретной армейской службы безопасности, позвонил коллега из разведки Ян Клейн обоим уже сообщили, что произошло несколько часов назад в Пойнтаунском ресторане. И они встретили эту новость, ошеломленным возмущением сыграли привычную роль. На самом деле бойня в Пойнтауне планировалась при их участии. Она была элементом стратегии по дестабилизации положения в стране. А последним звеном в цепи многочисленных и все более масштабных террористических актов и убийств станет ликвидация, которой готовили Виктора Мабашу. Но Ян Клейн звонил Франсу Малону по совсем другому поводу. Днем он обнаружил, что кто-то открывал сугубо личные и секретные файлы его служебного компьютера. Ему понадобилось несколько часов, чтобы методом исключения вычислить, кто за ним следит. И он прекрасно отдавал себе отчет, что все это ставит под угрозу и главную решающую операцию. В телефонных разговорах Ян Клейн и Франц Малан никогда не называли имен. Они знали друг друга по голосу, а если связь была плохая, прибегали к особому коду из приветственных фраз — который позволял им безошибочно опознать друг друга. — Надо встретиться, — сказал Ян Клейн. — Ты знаешь, куда я еду завтра? — Да, — ответил Малн. — Приезжай туда же. Францу Малну было известно, что от его ведомства в расследовании теракта должен участвовать некий капитан Брейтенбах. Но знал он и другое. Достаточно одного телефонного звонка, И вместо капитана поедет он сам, Франс Малон. Ведь руководство предоставило ему карт-бланш, и он мог не ставя никого в известность, перераспределять задания по собственному усмотрению. Я приеду. На этом разговор закончился. Франс Малон позвонил капитану Брайтенбаху и сообщил, что лично полетит завтра в Дурбан. Потом стал размышлять, чем же так обеспокоен Ян Клейн. Скорее всего, это связано с большой операцией, только бы она не сорвалась. В четыре утра 1 мая Ян Клейн выехал из притории. Он миновал Йоханнесбург и уже скоро направился по шоссе М3 в сторону Дурбана. В восемь он рассчитывал быть на месте. Ян Клейн любил водить машину. При желании он бы мог, конечно, лететь в Дурбан на вертолете, но тогда оказался бы там слишком быстро, а в машине он был один. Только пейзаж мелькал за окном. Можно все как следует обмозговать. Он прибавил скорость, думая о том, что возникшая в Швеции проблема скоро будет устранена. Несколько дней его одолевались сомнения, Вправду ли Коноваленко так ловоко-хладнокровен, как он предполагал? Может, сделка с ним была просчетом? Но после долгих размышлений решил, что поступил правильно, Коноваленко сделает все необходимое. Виктора Мабашу скоро уберут, ретно уже убрали.